Книга восьмая. Сумерки идут на убыль. Глава первая. Комната внизу. На следующий день, когда стало смеркаться, Жан Вальжан постучал в ворота дома Жильнармана. Ему отворил Баск. Баск ждал его на дворе на заранее указанном ему месте, словно ему были отданы относительно этого особые приказания. Прислуги иногда говорят, «Ты должен стоять там и дожидаться такого-то господина». Баск, не ожидая, пока Жан-Вальжан заговорит с ним, сказал ему, «Господин барон приказал мне спросить вас, угодно ли будет вам подняться наверх, или же вы желаете остаться внизу?» «Я останусь внизу», — отвечал Жан-Вальжан. Баск, впрочем, очень почтительный, открыл дверь в нижнюю залу и сказал, «Я сейчас доложу, госпоже баронессе». Комната, в которую вошел Жан Вальжан, находилась в нижнем этаже. Она была сводчатой и сырой. В случае необходимости ее превращали в кладовую. Она освещалась выходившим на улицу окном с железной решеткой. Пол в ней был выложен красными плитками. Эта комната не принадлежала к числу тех, которые регулярно убираются. Пыль спокойно лежала толстым слоем на всех предметах. Тут никто не занимался уничтожением пауков. Великолепная черная паутина, украшенная мертвыми мухами, широко раскинулась по стеклу окна. В одном углу этой маленькой и низкой комнаты виднелась груда пустых бутылок, нагроможденных одна на другую. Со стены, выкрашенной охрой, отстала большими кусками штукатурка. Глубину комнаты занимал камин, выкрашенный в черную краску, с узкой полкой вокруг. Там был разведен огонь. Это означало, что в доме рассчитывали на ответ Жанна Вальжана. Останусь внизу. Возле камина с обеих сторон стояло по креслу. Между креслами вместо ковра был просто половик, в котором было больше веревок, чем шерсти. Комната освещалась огнем от камина и слабым светом сумерек, проникавшим в окно. Жан Вальжан чувствовал себя утомленным. Он уже несколько дней ничего не ел и совсем не спал. Он опустился на одно из кресел. Вошел Баск, поставил на камин зажженную свечу и удалился. Жан-Вайжан сидел, опустив голову, и не видел ни бескается, ни свечи. Вдруг он точно пробудился. Сзади него стояла Казетта. Он не видел, как она вошла, но он почувствовал ее присутствие. Он обернулся и взглянул на нее. Она была очаровательна. Но этим глубоким взглядом он созерцал не ее красоту, а душу. — вскричала Казетта. «Отец, я знала, что вы чудак, но ничего подобного я не ожидала. Вот идея. Марио сказал мне, что вы желаете, чтобы я приняла вас именно здесь». «Да, я просила об этом». Я ждала такого ответа. «Хорошо, предупреждаю, что я вам сделаю сцену. Начнем сначала. Отец, поцелуйте меня». И она подставила щеку. Жан Вальжан остался неподвижен. «Вы не шевелитесь». Я ведь это прекрасно вижу. Вы сидите в позе преступника, но это все равно. Я вас прощаю. Христос сказал, подставь другую щеку. Вот она. И она протянула другую щеку. жан Вайжан не шевельнулся. Казалось, будто его ноги приросли к полу. Это становится серьезным, сказала Казета. Что я вам сделала? Я расстроена. Вы должны меня умилостивить. Вы обедаете с нами. Я уже обедал. Это неправда. Я нажалуюсь на вас, господину Жельнорману. Дедушки затем и существуют, чтобы бронить отцов. Идем. Пойдемте со мной в гостиную сию минуту». «Это невозможно». Казета почувствовала, что она теряет почву под ногами. Она перестала приказывать и перешла к вопросам. «Но почему? Для того, чтобы увидеть меня, вы выбрали самую плохую комнату во всем доме. Здесь просто ужасно». «Ты знаешь, Жан Вальжанс похватился». «Вы знаете, баронесса, я чудак, у меня свои причуды!» Казетта всплеснула своими маленькими ручками. «Баронесса, вы знаете? Это еще что за новости? Что это значит?» Жан-Вальжан изобразил на своем лице раздирающую сердце улыбку, к которой он иногда прибегал. «Вы хотели быть баронессой, но вот вы и стали баронессой!» «Но не для вас, отец!» «Не зовите меня больше отцом!» «Почему?» Зовите меня господином Жаном. Или просто Жаном, если хотите. Разве вы не отец мне больше? Я уже больше не Казетта? Господин Жан, что же это все значит? Но это целый переворот. Что тут такое произошло? Взгляните же прямо на меня. Вы же не хотите жить с нами? Вы не хотите идти ко мне в комнату? Что я вам сделала? Что я вам сделала? Что-нибудь-то да случилось же? Ничего. Ну, дальше. Все идет по-прежнему. «Почему же вы переменили ваше имя?» «Вы же переменили свое?» Он улыбнулся той же улыбкой и прибавил. «Так как вы теперь баронесса Пон Мерси, то и я могу быть господином Жаном». «Ничего не понимаю. Все это нелепо. Я попрошу у мужа позволения, чтобы вы были господином Жаном. Не думаю, чтобы он согласился. Вы меня очень огорчаете. Можно иметь свои причуды, но нельзя огорчать свою маленькую казету. «Это нехорошо! Вы добрый! Вы не имеете права быть злым!» Он не отвечал. Она быстро взяла его за обе руки и непередаваемым жестом, подняв их к своему лицу, провела ими по своей шейке, по подбородку, что должно было означать глубочайшую нежность и ласку. «О!» — сказала она ему. «Будьте же добры!» И она продолжала. Вот что я называю быть добрым. Быть милым, жить здесь. Здесь тоже есть птицы, как и на улице Плюме. Жить с нами, покинуть жалкую лачугу на улице Омарме. Не задавать нам загадок. Быть, как и все, обедать с нами, завтракать с нами. Быть моим отцом. Он освободил свои руки. Вам не нужен больше отец, у вас есть муж. Казета рассердилась. Мне не нужен отец? Я просто не знаю, что и возразить на это. «Вы говорите такие ужасные вещи!» «Если бы Тусен была здесь, — возразил Жан Вальжан, как человек, желавший вернуть себе утраченное самообладание и цеплявшийся за каждую соломинку, она первая согласилась бы со мной и сказала бы, что это правда, что у меня всегда были свои причуды. Ничего нового не случилось, но я всегда любил свой черный уголок». «Но здесь холодно, здесь плохо видно. Это желание быть господином Жаном ужасно. Я не хочу, чтобы вы мне говорили это». «Сейчас, сидя сюда», — отвечал Жан Вальжан, «я видел у столера на улице Сен-Луи мебель. Если бы я был хорошенькой женщиной, я купил бы себе эту мебель. Очень хорошенький туалет в новом стиле из розового дерева с инкрустацией. Довольно большое зеркало, есть ящики, все это очень красиво». «О, гадкий медведь!» — отвечала Казетта. И сжав зубки, она изобразила с необычайной грацией рассердившуюся кошечку. «Я зла!» — возразила она. «Со вчерашнего дня вы меня все сердите! Я страшно сержусь! Я ничего не понимаю! Вы не защищаете меня от Мариуса! Мариус не поддерживает меня против вас! Я совсем одна!» Я сама устраиваю комнату, и вдруг моя мою комнату не берут. Мой жилет ставит меня в отчаянное положение. Я приказываю Николете приготовить хороший обед, а мне говорят, «Баронессу ваш обед не нужен». И мой отец Вашливан хочет, чтобы я его звала господином Жаном, и чтобы я принимала его в старом, гадком, заблесневелом погребе, где стены обросли бородой и где вместо канделябров стоят пустые бутылки, а вместо занавесей висит паутина». Вы хотите быть оригиналом, согласна. Такой у вас нрав. Но с новобрачными нельзя так поступать. Вам не следовало бы проявлять этих странностей теперь. Вы, должно быть, очень хорошо себя чувствуете на вашей противной улице Омарме. Я же приходила там в отчаяние. Что вы имеете против меня? Вы мне доставляете много горя. Фи!» И вдруг, сразу став серьезной, она пристально взглянула на Жанна Вальжана и прибавила. Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива? Наивность сама того не ведая, проникает иногда гораздо глубже, чем думают. Этот вопрос очень простой, со стороны Казеты имел глубокий смысл для Жана Вальжана. Казета желая слегка царапать, ранила его до крови. Жан Вальжан побледнел. С минуты он молчал, потом с невыразимым ударением и как бы говоря сам собой прошептал. «Ее счастье было целью моей жизни. Теперь Бог может дать мне отставку. Казетта, ты счастлива, мое время миновало». «А, вы сказали мне ты!» — вскричала Казетта. И она бросилась ему на шею. Жан Вальжан растерялся и как безумный, прижал ее к своей груди. Ему в эту минуту показалось, что она опять вернулась к нему. «Спасибо, отец!» — сказала ему Казетта. Этот порыв привел Жан Вальжана в смятение. Он нежно освободился из рук Казеты и взял свою шляпу. «Ну!» — сказала Казета. Жан-Вальжан отвечал. «Я покидаю вас, баронесса, вас ждут. И стоя на пороге, он прибавил. «Я сказал вам ты. Скажите вашему мужу, что этого больше не повторится. Простите меня». Жан-Вальжан вышел, оставив Казету изумленный этим загадочным прощанием. Глава вторая. Еще несколько шагов назад. На следующий день Жан Вальжан явился в тот же самый час. Казетта не задавала ему больше вопросов, не удивлялась, не кричала, что ей холодно, не говорила о гостиной, она избегала называть его отцом и господином Жаном. Она позволяла себе говорить «вы», она позволяла называть себя баронессой, только она не была уже весела, она была печальной, если только она была способна быть печальной. По всей вероятности, у нее был с Мариусом один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что ему хочется, ничего не объясняет, и тем не менее объяснение его удовлетворяет любимую женщину. Любопытство влюбленных не идет дальше границ их любви. Нижний зал был немного прибран. Бескаец убрал бутылки, а Николета смела пауков. Все последующие дни Жан-Вальжан приходил в одно и то же время. Он приходил каждый день, не имея сил заставить себя понимать значение сказанных Мариусом слов, иначе как буквально. Мариус старался уходить из дома в те часы, когда приходил Жан-Вальжан. Все в доме привыкли к новому образу жизни Фашливана. Этому помогла Тусен. «Наш господин всегда был таким», — повторяла она. Дедушка по этому поводу изрек следующее. «Это оригинал», — этим все было сказано. К тому же в девяносто лет нет уже желаний заводить новые связи. Это лишнее. Всякое новое лицо вносит только лишнее стеснение. Ему нет больше места, все привычки уже установились. Дедушка даже был рад отделаться от этого господина Фашливана или Траншливана. Он прибавлял. «Нет ничего обыкновения этих оригиналов. Они воплощают в себе все странности. Они делают это без всякой причины». Маркиз де Канаполь был самым худшим из всех стариков. Он купил дворец за тем, чтобы жить на чердахе. Этим людям приходят в голову самые странные мысли. Никто и не догадывался о роковой подоплеке этого поведения. Но кому же было и угадывать это? В Индии существуют такие болота, вода в них какая-то необыкновенная. То по ней пробегает рябь даже и в то время, когда ветра совсем нет, то она двигается там, где должна была бы быть совершенно спокойной. При взгляде на поверхность видно только кажущееся, беспричинное кипение, но не видно ползущей по дну гидры. Много людей тоже носят в себе невидимые для других чудовища, боль, которую они кормят, дракона, который грызет их, отчаяние, которое мучает их по ночам. Какой-нибудь человек внешне похож на всех. Он также ходит, двигается. Никто не знает, что в нем живет ужасный, злосчастный паразит с тысячи зубов. Он живет в этом несчастном, который от этого умирает. Никто не знает, что этот человек бездна. Он точно глубокое озеро, состоящее водой. Время от времени на его поверхности происходят непонятные волнения. Появляется ужасная рябь, потом она исчезает, потом опять показывается, поднимается пузырь из воздуха и лопается. Это так ничтожно, но в то же время это ужасно. Это дыхание неведомого чудовища. Некоторые странные привычки – приходить тогда, когда все уходят, стушевываться, когда остальные выставляются, обесцвечиваться, выбирать пустынные аллеи, Предпочитать пустынные улицы, не вмешиваться в разговоры, избегать толпу и празднества, казаться состоятельным и жить бедно, хотя на самом деле и быть богатым, держать ключ и свечу у привратника, входить через маленькую дверь, пользоваться потайной лестницей. Все эти ничего не значащие обстоятельства — это рябь, пузыри, зловещие складки на поверхности, часто появляющиеся с ужасного дна. Так прошло несколько недель. Новая жизнь мало-помалу овладевала козетой, отношения которые создает брак, визиты, хозяйство, удовольствие отнимали много времени. Удовольствия Казеты были недорогими. Они заключались только в одном – быть с Мариусом. Гулять с ним, быть всегда с ним – составляло главное занятие ее жизни. Идти вдвоем под руку было для них вечно новой радостью. Они любили идти прямо по солнцу, по улице, перед всеми не прячась. Любили быть и одни вдвоем. Скоро выяснилось, что Тусен не может ужиться с Николетой. Жизнь под одной крышей для этих двух старых дев сделалась невозможной, и она ушла. Дедушка чувствовал себя очень хорошо. Мариус вел и выиграл за это время несколько дел. Тетушка Норман была довольна той жизнью, которую она вела рядом с молодой читой. Жан Вальжан приходил каждый день. Слово «ты» исчезло, его заменили «вы», «баронесса», «господин Жан». Все это сделало его другим для Казеты. Ему удалось его желание отдалить ее от себя. Она делалась все веселей и относилась к нему уже не так нежно. Однажды она вдруг сказала ему, «Вы были моим отцом, теперь вы мне не отец. Вы были моим дядей, теперь вы мне даже и не дядя». «Вы были господином Фашливаном, теперь вы Жан. Кто же вы, наконец? Я не люблю этого. Если бы я не знала, какой вы добрый, я бы стала вас бояться». Он продолжал жить на улице Омарме, не будучи в состоянии решиться переехать из квартала, где жил с казетой. В первое время он оставался подле казеты по нескольку минут, потом уходил. Мало-помалу он удлинял свои визиты. Можно было сказать, что, пользуясь увеличивающимися днями, он приходил раньше и уходил позже. Однажды у козеты вырвалась отец. На темном старом лице Жана Вальжана промелькнул луч радости. Он возразил ей. «Скажите, Жан!» «А правда?» — отвечала она со смехом. «Господин Жан!» «Хорошо», — сказал он. Он отвернулся, чтобы она не видела, как он вытирает глаза. Глава третья Они вспоминают о саде на улице Плюме. Это было в последний раз. С этого момента свет исчез, воцарилась полная темнота. Не было уже прежней фамильярности, не стало приветственных поцелуев, не слышалось уже глубоко нежного слова «отец». Он по собственному желанию и по его собственному настоянию последовательно вытеснил себя из всего, что составляло его счастье, На его долю выпало большое несчастье, утратив в один прекрасный день Казету всю целиком переживать потом потерю ее по частям. Глаз кончает тем, что привыкает к слабому свету, проникающему в подвалы. В общем, по-видимому, его удовлетворяла возможность видеть каждый день казету. Вся его жизнь сосредоточивалась в этом часе. Он садился рядом с ней, молча смотрел на нее. Или он говорил с ней о минувших годах, о ее детстве, о монастыре, о ее подругах в пансионе. Однажды после полудня в один из первых апрельских дней, уже теплых, но еще довольно свежих, в то время, когда яркое солнце светило особенно весело, когда сады, видневшиеся из окон Мариуса и Казеты, волновались, точно пробуждаясь от сна, когда, наконец, распускался боярышник, когда старые стены дома стали покрываться убором из желтой фиолей, когда в расщелинах между камнями стали появляться красные цветки жибрея, а в траве виднелись уже маргаритки и лютики, когда в воздухе начали порхать первые вестники тепла «белые бабочки», когда ветер этот музыкант на непрерывно продолжающемся свадебном перу природы играл под зеленеющим сводом деревьев начала Великой Утренней Симфонии, которую поэты называют весной, Мариус сказал Козете: «Мы собирались сходить взглянуть на наш садик на улице Плюме. Пойдем. Нехорошо быть неблагодарными». И они улетели, стремясь, как две ласточки, туда, где царила весна. Сад на улице Плюме произвел на них впечатление утренней зари. За ними в их жизни было уже нечто такое, что можно было бы назвать весной их любви. Дом на улице Плюме, взятый в наймы, все еще принадлежал Казетте. Они ходили и по саду, и по дому. Здесь они вспомнили прошлое и как бы забыли обо всем остальном. Когда в обычный час вечером Жан Вальжан явился на улицу Филь дюкальвер Баск сказал ему. «Садарыня с господином ушли еще не возвращались». Жан-Вальжан молча сел и ждал целый час. Казетта все еще не возвращалась. Он опустил голову и ушел. Казетта была так опьянена прогулкой по их саду и так весела, проведя целый день в воспоминаниях о прошлом, что на следующий день только об этом и говорила. Она даже не заметила, что она не видела накануне Жанна вальжана «Как вы добрались туда?» — спросил ее Жан-Вальжан. «Пешком». «А вернулись?» Фиакре». С некоторого времени Жан-Вальжан стал замечать, что юная чита ведет слишком уединенную жизнь. Это ему не нравилось. Марио жил чересчур экономно. Как-то Жан-Вальжан все-таки осмелился спросить. «Почему у вас нет кареты? Хорошенькое купе стоило бы вам не больше 500 франков в месяц. Ведь вы богаты». «Не знаю», — отвечала Казетта. «И потом Туссен», — продолжал Жан Вальжан, — «она ушла, вы ее никем не заменили». «Почему это?» «Нам довольны и одной Николетте». «Но вам нужна горничная». «Разве у меня нет Мариуса?» «Вам нужно иметь собственный дом, держать прислугу, иметь карету, ложу в театре. Для вас ничто не может быть слишком хорошо. Почему бы вам не пользоваться своим богатством?» «Богатство — хорошее прибавление к счастью». Казетта не ответила на слова. Продолжительность посещений Жанна Вальжана не только не сокращалась, а скорее наоборот, возрастала. Когда сердце начинает скользить по наклонной плоскости, то оно уже не останавливается. Когда Жанну Вальжану хотелось продолжать визит и заставить позабыть о времени, он начинал расхваливать Мариуса. Он находил его красивым, благородным, смелым, остроумным, красноречивым, добрым. Казетта, в свою очередь, принимала схвалить его еще более. Это тянулось нескончаемо. Мариус служил им неистощимой темой для разговоров. Шесть букв его имени давали им материал, которого хватило бы, чтобы списать целые тома. Благодаря этой маленькой хитрости Жан-Вальжан мог подолгу видеть Казету, забываться около нее. Это было так приятно ему. Это было все равно, что целительный бальзам для его раны. Несколько раз случалось, что Бескаяц приходил по два раза и говорил. «Господин Норман прислал меня напомнить госпоже баронессе, что обед подан». В эти дни Жан Вальжан возвращался домой очень задумчивый. Однажды он остался дольше обыкновенного. На другой день он заметил, что в камине не было огня. «Ба!» — подумал он. Огня нет, и он тотчас же, же сказал себе, «Это очень просто. Теперь апрель, холода прекратились». «Боже мой, как здесь холодно!» — скричала Казета в ходе. «Вовсе нет», — сказал Жан Вальжан. «Значит, это вы не велели баску разводить огня?» «Да, теперь ведь почти что май месяц». Ну тут надо топить до июня. В этом погребе надо топить круглый год». «Я думал, что не нужно топить». «Это тоже одна из ваших причуд!» — скричала Казетта. На следующий день огонь в камине горел, но оба кресла стояли в противоположном конце комнаты, около двери. «Что это значит?» — подумал Жан Вальжан. Он пошел за креслами и поставил их на обычное место около камина. Тем не менее, зажженный огонь придал ему мужество. Разговор продолжался дольше обыкновенного. Когда он собрался уходить, Казетта сказала ему... Муж мой сказал мне вчера очень странную вещь. Что такое? Он сказал мне Казетта, у нас тридцать тысяч годового дохода, двадцать семь твоих и три дал мне дедушка. Я отвечала, это составит ровно тридцать. Он возразил, достанет ли у тебя смелости жить всего на три тысячи? Я отвечала, да, и даже если бы у нас ничего не было, только бы жить с тобой. Потом я спросила: Зачем ты мне говоришь все это? он отвечал мне, «Я хотел знать твое мнение». Жан-Вайжан не нашелся, что сказать на это. Казетта, по всей вероятности, ждала услышать от него какое-нибудь объяснение этих странных слов. Он слушал ее и угрюмо молчал, а потом вернулся на улицу Омарме. Он был так углублен в свои мысли, что ошибся воротами и вошел в соседний дом. И только уже поднимаясь на второй этаж, он заметил свою ошибку и вернулся назад. Его ум был истерзан предположениями. Мариус, очевидно, сомневался в происхождении этих шестисот тысяч франков и боялся, что деньги получены не из чистого источника. Кто знает, может быть, даже он догадался, что эти деньги принадлежали Жану Вальжану и потому колебался, принять это подозрительное богатство или нет, предпочитая остаться с казетой бедными, чем пользоваться богатством сомнительного происхождения. Вместе с тем Жан-Вальжан начал чувствовать, что его как будто выпроваживают. На следующий день вечером, войдя в низенький зал, он невольно вздрогнул. Кресла исчезли. Не было даже ни одного стула. «А!» — вскричала Казета, входя. «Кресел нет! Где же кресло?» «Их нет здесь», — отвечал Жан-Вальжан. «Но это уж слишком!» Жан-Вальжан пробормотал. «Я велел Баску внести их». «Зачем?» Я пришел сегодня всего на несколько минут. Надолго вы пришли или нет, это вовсе не значит, что нужно все время стоять. Мне показалось, что Баску были нужны эти кресла в гостиной. Зачем? У вас сегодня вечером, по всей вероятности, будут гости. Нет, у нас никого не будет. Жан-Вальжан не мог сказать больше ни одного слова. Казета пожала плечами. Приказать унести кресло. В прошлый раз вы не велели топить. Как вы, однако, странны. «Прощайте», — прошептал Жан-Вальжан. Он не сказал «прощайте, Казетта», но у него не хватило силы сказать «прощайте, баронесса». Он вышел удрученный. На этот раз он понял. На следующий день он не пришел. Казетта заметила это только вечером. «Странно», — сказала она. «Господин Жан сегодня не приходил». Он ее слегка сжал из сердца, но она почти не обратила на это внимания, потому что ее тотчас же, же развлек поцелуй Мариуса. Наступил следующий день. Он опять не пришел. Козетта не обратила на это внимания, спокойно провела вечер и спала ночью так же хорошо, как обычно, и вспомнила об этом, только просыпаясь. Она была так счастлива. Она послала Николету, господину Жану узнать, не болен ли он, и почему он не был накануне. Николета принесла ответ от господина Жанна. «Он не был болен. Он был занят. Он скоро придет, как только будет возможно». Кроме того, он собирался совершить небольшое путешествие. Баронесса, вероятно, помнила, что он имел привычку совершать небольшие путешествия. Пусть о нем не думают и не беспокоятся. Николета, придя к господину Жанну, повторила ему слово в слово поручение своей барыни. Баронесса прислала узнать, почему господин Жан не приходил накануне. «Я не был уже два дня», — кротко возразил Жан-Вальжан. Но Николета не обратила внимания на это замечание и ничего не сказала об этом газете. Глава четвертая. Притяжение и угасание. В последние весенние и первые летние месяцы 1833 года редкие прохожие квартала Маре Мелочные торговцы и стоявшие у ворот зеваки видели опрятно одетого во всю черное старика, который каждый день в один и тот же час с наступлением ночи выходил с улицы Омарме, там, где она пересекается улицей Святого Бретонского Креста. Проходил мимо улицы Белых Плащей, поворачивая на улицу Святой Екатерины и, дойдя до улицы Эшарп, шел налево на улицу Святого Людовика. Там он шел, медленно вытянув голову вперед, ничего не видя и ничего не слыша, устремив взор в одну и ту же точку, которая казалась ему усеянной звездами и которая была углом улицы Фильдю-Кальвер. Чем ближе подходил он к этому углу улицы, тем живее становился его взгляд. Какая-то радость, точно отражение внутренней зари, освещала его глаза. Он имел восторженный и растроганный вид. Его губы чуть заметно шевелились, как будто он говорил с кем-то невидимым. Он как-то странно улыбался и старался идти как можно медленнее. Глядя на него, казалось, что, идя куда-то, он в то же время боялся того момента, когда подойдет совсем близко. Когда оставалось всего лишь несколько домов между ним и улицей, которая притягивала его к себе, его шаг так замедлялся, что казалось, будто он стоит». Покачивание головой и пристальный взгляд невольно приводили на память магнитную стрелку, стремящуюся к полюсу. Но как ни старался он отдалить время своего прибытия, момент этот все-таки наступал. Когда же он доходил до улицы Фильдю-Кальвер, он останавливался, как-то робко вздрагивал, высовывал голову из-за угла крайнего дома и смотрел на эту улицу. В его болезненном взгляде было нечто похожее на сожаление о невозможности чего-то и как бы отблеск утраченного рая. Тем временем слезы постепенно собирались в уголках глаз и начинали медленно катиться по его щекам, иногда достигая рта. Тогда старик чувствовал их горький вкус. Постояв точно каменной несколько минут, он поворачивал обратно и шел той же самой дорогой, и по мере того, как он удалялся, взор его угасал. Мало-помалу этот старик перестал доходить до угла улицы филь кальвер Он останавливался на полдороге на улице Святого Людовика, то немного дальше, то немного ближе. Однажды он остановился на углу улицы Святой Екатерины и только издали взглянул на улицу филь кальвер Потом, медленно, покачав головой, как будто бы противясь чему-то, пошел обратно. Скоро он перестал доходить даже и до улицы Святого Людовика. Он доходил до улицы Паве, качал головой и уходил. Потом стал доходить только до улицы Трех Бабочек. Потом до улицы Белых Плащей. Он казался похожим на маятник неизведенных часов, качание которого постепенно укорачиваются и, наконец, совсем останавливаются. Каждый день он выходил из дома в один и тот же час, шел по тому же самому пути, но не доходил до цели своего путешествия. Может быть, совершенно бессознательно, с каждым днем все более и более укорачивая его. Все его лицо выражало одну только мысль «Зачем — зачем? Глаза его потускнели, и в них уже не было видно никакого блеска. Слезы также иссекали. Его задумчивые глаза были сухи. Голова старика была всегда вытянута вперед, и его подбородок временами двигался. Складки на его худой шее говорили, что ему живется тяжело. Иногда в дурную погоду он носил под мышкой зонтик, который, впрочем, никогда не раскрывал. Старушки, когда он проходил мимо них, говорили ⁇ Это помешанный ⁇ Дети со смехом бегали за ним. Книга девятая. Глубочайший мрак родит зарю. Глава первая. Жалость к несчастным и снисхождение к счастливым. Ужасная вещь быть счастливым. Какое ощущается тогда блаженство? Кажется, что всего уже достиг. Как легко владея ложную целью жизни, счастьем, забываешь истинную цель — выполнение долга. Надо заметить, однако, что большой ошибкой было бы осуждать Мариуса. Мариус, как мы уже это объяснили, до своей женитьбы не задавал никаких вопросов господину Фашливану. А после он уже боялся расспрашивать Жана Вальжана. Он очень жалел о том, что позволил себе слабость дать обещание. Он бесчисленное множество раз повторял себе, что он не имел права уступать отчаянию. Мариус ограничился тем, что постепенно старался отдалить Жана Вальжана от дома и по мере возможности вычеркнуть его из памяти Казетты. Он всегда как бы становился между Казеттой и Жаном Вальжаном, будучи убежден, что при таком его поведении она, не видя Жана Вальжана, перестанет о нем думать. Это уже было не только вычеркиванием, но и полнейшим затмением. Мариус поступал так, как он считал необходимым и справедливым. Стараясь удалить Жана Вальжана, не прибегая при этом к использованию крутых мер, но и не проявляя слабости, он думал, что право на это ему дают как те причины, о которых мы уже упоминали, так и те, которые нам придется узнать потом. В одном процессе, который он вел ему случайно пришлось столкнуться с бывшим служащим до Малафита, и таким образом он, не прибегая к розыскам, добыл такие секретные сведения, которые могли усугубить и без того опасное положение Жана Вальжана. Но тем не менее он считал себя обязанным возвратить шестьсот тысяч франков законному владельцу, которого он и старался разыскать, соблюдая всевозможную осторожность. А пока он упорно не хотел прикасаться к этим деньгам. Что касается Казетты, то она совершенно ничего не знала об этих тайнах, но и ее тоже было бы жестоко обвинять в охлаждении к жану Вальжану. Могучий электрический ток шел от Мариуса к ней и заставлял ее инстинктивно и почти машинально делать все, что хотелось Мариусу. Она чувствовала рядом с господином Жаном волю Мариуса и подчинялась ей. Ее мужу незачем было ей говорить Она чувствовала неопределенное, но ясное давление его невысказанных мыслей и слепо повиновалась ему. В этом случае ее послушание заключалось в том, чтобы не вспоминать о том, что хотел забыть Мариус. Для этого она не делала ни малейшего усилия. Душа ее бессознательна, и за это ее нельзя винить. Так слилась с душой у мужа, что то, что покрывалось облаком тумана в памяти Мариуса, затемнялось и в ее воспоминаниях. Но, однако, не будем заходить слишком далеко. В том, что касалось Жана Вальжана, забвение это было, так сказать, только поверхностное. Это было скорее легкомыслие, чем забывчивость. В глубине души она продолжала нежно любить того, кого она так долго называла отцом. Но она еще больше любила своего мужа. Этим и нарушалось равновесие ее сердца, склонявшегося в одну сторону. Иногда Казетта пробовала заговорить о Жанне Вальжане и высказывала удивление по поводу его продолжительного отсутствия. Тогда Мариус успокаивал ее. «Я думаю, что его нет дома. Разве ты забыла, как он говорил, что собирается куда-то в путешествие?» «Это правда», — думала Казетта. И таким образом он обыкновенно скрывал от нее истину, но ненадолго. Два или три раза она посылала Николету на улице Омарме справиться, не вернулся ли из путешествия господин Жан. Жан Вальжан приказывал отвечать, что он еще не возвращался. Казетта довольствовалась таким ответом, так как все ее мысли были заняты Мариусом. Тут необходимо заметить еще, что Мариус и Казетта тоже на некоторое время уезжали. Они ездили в Вернон. Мариус возил Казетту на могилу своего отца. Мариус понемногу отвлекал Казетту от мысли о Жане-Вальжане. Казетта охотно поддавалась ему. Впрочем, то, что часто слишком жестоко называют неблагодарностью детей, не всегда заслуживает такого строгого упрека. Это неблагодарность природы. Мы уже говорили раньше, что природа не оглядывается назад. Природа разделяет все живые существа на приходящих и уходящих. Уходящие всегда обращены лицом к мраку, приходящие к свету. Этим и объясняется отчуждение, мучительное для стариков и почти невольное для молодых. Это отчуждение вначале нечувствительное, растет медленно, так же как растут ветви. Ветви не отрываются от ствола, а только удаляются от него. В этом не их вина. Молодость идет туда, где радость, веселье, яркий свет, любовь. Старость идет к концу. Они не теряют друг друга из виду, но между ними нет больше единства. Охлаждение у молодых людей вызывается жизнью, а у стариков — холодом могилы. «Не будем же обвинять этих бедных детей!» Глава вторая. Последние вспышки догорающей лампы. Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал три шага по улице и сел на тумбу, на ту самую тумбу, на которой Гаврош застал его задумавшимся в ночь с 5 на 6 июня. Он посидел на ней несколько минут, потом опять вернулся домой. Это был уже последний ход маятника. На следующий день он уже не выходил из дома. Еще через день он не мог уже встать с постели. Его привратница, которая готовила его незатейливый обед, немного капусты или несколько картофелин с салом, взглянула на тарелку из темной глины и воскликнула. Но вы вчера ничего не ели, бедняжка. Напротив, отвечал Жан-Вальжан, тарелка совсем полная. Посмотрите на кувшин с водой. Он совершенно пуст. «Это значит, что вы много пили, но это вовсе не значит, что вы что-нибудь ели». «Ну, — сказал Жан Вальжон, — а если мне так хотелось воды?» «Это называется жаждой, а когда в то же время нет аппетита, это называется лихорадкой». «Я завтра поем». «Или в Троицын день, а почему бы не сегодня? Разве говорят, я поем завтра?» «Даже не попробовали мои стрепни, а между тем еда такая вкусная». Жан-Вальжан взял старуху за руку. «Обещаю вам съесть все это завтра», сказал он ей своим ласковым голосом. «Я сердита на вас», отвечала привратница. Жан-Вальжан не видел ни одного человеческого существа, кроме этой доброй женщины. В Париже существуют улицы, по которым никто не ходит, и дома, куда никто не заглядывает. Жан-Вальжан жил на одной из таких улиц и в одном из таких домов. Когда он еще выходил из дома, он купил за несколько су у медника небольшое медное распятие, которое он повесил на гвоздь напротив своей постели. Распятие всегда бывает приятно видеть перед собой. Так прошла целая неделя, в течение которой Жан-Вальжан не сделал шага из своей комнаты. Он продолжал лежать в постели. Привратница сказала своему мужу, «Старик наверху не встает, не ест, он долго не проживет». «Все это у него от горя. Никто не выбьет у меня из головы, что его дочери плохо живется замужем». Привратник возразил ей тоном превосходства супруга. «Если он богат, пусть позовет доктора. Если беден, пусть обходится без него. Но если он не позовет доктора, он умрет». «А если позвать доктора?» «Все равно умрет», — изрек Привратник. Привратница принялась вырезать своим старым ножом траву, пробивавшуюся между плитами того маленького клочка земли, который она называла мостовой, и, вырывая траву, ворчала. «Жаль, старичок такой чистенький и беленький, как цыпленочек!» В это время она увидела проходившего мимо знакомого врача и взяла на себя смелость попросить его подняться, взглянуть на больного. «На втором этаже!» — сказала она. «Потрудитесь идти только прямо туда. Бедняга не встает уже больше с постели. Ключ всегда торчит в двери». Врач осмотрел Жанна Вальжана и переговорил с ним. Когда врач собрался уходить, привратница спросила его. «Ну что, каков он, доктор? А ваш больной очень плох. Что такое с ним?» «Ничего и вся. Этот человек, по-видимому, потерял дорогое существо. От этого он и умирает». «Что же он вам сказал?» «Сказал, что чувствует себя хорошо». «Вы зайдете к нему еще раз, доктор?» «Да», — отвечал доктор. «Но только тут нужно еще, чтобы к нему пришел и кто-нибудь другой, кроме меня». Глава третья. «Перо кажется тяжелым тому, кто поднимал тяжелый воз Фашливана». Однажды вечером Жан Вальжан почувствовал себя настолько слабым, что с трудом смог приподняться и опереться на локоть. Он взял себя за руку и не мог прощупать пульса. Дыхание было короткое и прерывистое. Он чувствовал себя совсем слабым, каким не бывало еще никогда. Тогда, по всей видимости, под влиянием каких-либо особенно серьезных причин, он сделал над собой усилия, сел на постель и стал одеваться. Он надел на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дома, он стал опять носить этот костюм, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными. Во время одевания он несколько раз останавливался отдохнуть. Когда же он надевал куртку в рукава, под градом катился у него полбу. Оставшись один, он переставил свою кровать в переднюю комнату, чтобы как можно реже заходить в остальные комнаты этого опустевшего жилища. Открыв чемодан, он достал из него детское приданное казетте и разложил его на коленях. Подсвечники епископа стояли на своем постоянном месте на камине. Вынув из ящика две восковые свечи, он вставил их в подсвечники, и затем, хотя было еще совсем светло, так как это было летом, зажег их. «Иногда можно видеть зажженные свечи днем в доме, где есть покойник». Каждый шаг, который он делал, переходя с одного места на другое, утомлял его, и он то и дело присаживался. Это была необычная слабость, вызванная чрезмерной затратой сил, которые потом снова восстанавливаются. А наоборот, тут организм расходовал последний запас жизненной энергии. Тут происходило иссякание жизни, которое выходило капля за каплей вследствие прилагаемых им чрезмерных усилий, которые, впрочем, не предстояло больше повторять. Кресло, на которое он сел, стояло напротив зеркала, рокового для него и такого счастливого для Мариуса, в котором он прочел отпечатавшееся письмо Казетты. Он взглянул в зеркало и не узнал сам себя. Ему было восемьдесят лет. До свадьбы Мариуса ему нельзя было дать и пятидесяти. За этот год он постарел на целых тридцать лет. На лбу у него виднелись уже не морщины старости, а таинственная печать смерти. Здесь чувствовалась борозда, проведенная неумолимой рукой. Щеки обвисли, кожа приобрела такой оттенок, как будто земля уже покрыла ее». Углы рта опустились, как у тех масок, изваяния которых делались древними на гробницах. Глаза смотрели вперед с выражением упрека. Он походил на дошедшего до отчаяния человека, у которого есть на что жаловаться. Он переживал теперь то состояние, ту последнюю фазу горя, когда скорбь уже не изливается больше наружу. Она как бы закупоривается густком крови, отчаяние как бы зарубцовывает рану в душе. Наступила ночь. Он с большим трудом перетащил стол и старые кресла к камину, положил на стол перо и бумагу и поставил чернильницу. Затем с ним сделался обморок. Придя, наконец, в себя, он почувствовал сильную жажду. Не имея сил поднять кувшин, он с трудом наклонил его и, припав к нему губами, выпил глоток воды. После этого он опять обернулся к постели, снова сел, потому что не мог держаться на ногах, и молча продолжал глядеть на черное платьице и на все эти дорогие ему вещицы. «Подобного рода созерцание может продолжаться целыми часами, которые порой кажутся минутами». Вдруг он вздрогнул, так как почувствовал, что начинает уже холодеть, а потом, положив локти на стол, освещенный свечами, горевшими в подсвечниках епископа, взял перо. Перо и чернила не использовались уже давно. Кончик пера загнулся, чернила высохли, и ему пришлось встать и подлить воды в чернильницу. Все это он сделал с большим трудом, присаживаясь за это время раза два или три Описать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он обтирал струившийся со лба пот. Рука у него дрожала, он медленно написал следующие строки. Благословляю тебя, Казетта. я объясню тебе все. Твой муж был прав, дав мне понять, что я должен удалиться, и хотя он немного и ошибся в своих предположениях, тем не менее он все-таки поступил справедливо. Он превосходный человек. Люби его всегда и после моей смерти. Господин Пон Мерси, любите мое возлюбленное дитя. Казетта, эту записку найдут здесь, и вот что я хочу тебе сказать. Я приведу тебе все цифры, если я только буду в состоянии их вспомнить. Слушай же, деньги твои, вот в чем дело». Белый гагат привозят из Норвегии, черный из Англии, черный стеклярус из Германии. Гагат легче и ценится дороже. Во Франции можно делать такой же искусственный стеклярус, как и в Германии. Для этого нужна маленькая наковальня в 2 квадратных дюйма и спиртовая лампочка, чтобы размягчать мастику. Прежде мастика эта изготовлялась из резины и голландской сажи и обходилась по 4 франка за фут. Я изобрел способ приготовления ее из красной комедии из «Скипидара». Она обходится не дороже тридцати су и при этом получается гораздо лучше. Пряжки изготавливаются из лилового стекла, которые такой же мастикой наклеивают на оправу из железа. Стекло должно быть лиловое, когда делают оправу из железа, и черное, когда оправа золотая. В Испанию идет их очень много. Это страна стекляруса. Тут он остановился, перо выпало у него из рук. Он разразился одним из тех отчаянных рыданий, которые потрясали все его существо. Бедняга обхватил руками голову и задумался. «О!» — воскликнул он мысленно. Жалобный крик, который слышит один только бог. «Теперь конец. Я больше уже не увижу ее. Она, как улыбка, промелькнула передо мной». Я ухожу во мрак, не повидавшись с ней. Хотя бы только на одну минуту, на один миг услышать ее голос, прикоснуться к ее платью, взглянуть на нее, на моего ангела, а затем умереть. Умереть, пустяки, самое ужасное состоит в том, что придется умереть, не увидав ее. Она улыбнулась бы мне, сказала бы что-нибудь. «Разве бы это кому-нибудь повредило?» «Нет, теперь все кончено и навсегда. Я остался совсем одинок. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше никогда!» В эту минуту постучались в дверь.